Глава 5. Эдди. Терпеть не могу летать. Терпеть не могу аэропорты. А всё из-за ледяного кондиционированного воздуха, заоблачных цен и треска чемоданных колёсиков по плиточному полу. Два часа перелёта из Лагуардии в Шарлотт, Северная Каролина. Короткая стыковочная пересадка, а затем ещё два часа полёта до Мобила. Лагуардия один из трёх нью-йоркских аэропортов. Mobile. Тот случай, когда в произношении названия превалируют местные традиции, а не правила английского языка. Место, в которое прилетел Эдди, Mobile, называется именно Mobile, а не «мобайл», как пытаются произнести его незнакомые с местным диалектом. Обычная история на многонациональной территории США. Впрочем, далее этот момент объясняется. Во время обоих перелетов я успел вкратце ознакомиться с материалами дела. Как только двери самолёта закрылись и в салоне стало повышаться давление, я открыл один из скоросшивателей, а голова Гарри начала падать на грудь. К тому времени, когда шасси были убраны, он уже храпел во всю носовую завёртку. Эти материалы уже лежали наготове в багажнике машины Берлина. Гарри проглядел их ещё вчера, пока я передавал Кейт несколько своих дел, чтобы она присмотрела за ними, пока нас не будет. В общей сложности здесь было около 500 страниц. В том числе и несколько расшифровок свидетельских показаний и по мере чтения у меня сложилось кое-какое представление об Бенди Дюбуа из округа Санвил. Энди был сыном патриции и Франка Дюбуа, хотя и недолго. К тому времени, когда он начал ходить и говорить, Франко уже не было в его жизни. Отец Энди попытался ограбить заправочную станцию в Тусоне, получив за свои хлопоты заряд волчьей дроби в плечо и 15 лет отсидки в тюрьме штата Пенсильвания. Там дела Франка обстояли ничуть не лучшим образом. Где-то через год из этого срока его нашли во дворе для прогулок частично обезглавленным. Другие заключенные как следует, прижали его, причем в прямом смысле этого слова. Четверо парней удерживали Франка на скамье для жима лёжа, в то время как по меньшей мере двое других подняли над ним 300-фунтовую штангу и сбросили ее ему прямо на горло. Государство оплатило похорона Франка на территории исправительного учреждения. Патриция отказалась забрать его тело. Она порвала с ним всякие отношения и не хотела, чтобы этот человек обошелся ей еще хотя бы в один цент. По мнению Патриции, лучшее, что Франко когда-либо сделал для своего сына это позволил себя убить. Она не хотела, чтобы Энди рос среди алкоголя, наркотиков и всей той лжи, обид и боли, которые они приносили с собой. Она знала с того самого дня, как родился Энди, что он будет хорошим мальчиком. Читая подробные показания Патриции, подготовленные адвокатом Энди Коди Ороном, Я уже знал, что это дело заберет у меня что-то. Некоторые дела стоят какой-то части тебя, которую ты уже никогда не вернёшь. Иногда совсем маленькую, иногда довольно большую. И чем дальше я читал, тем больше испытывал готовность заплатить эту цену. Патрис Дюбуа. Мой Энди всегда не слишком-то умел ловить мяч или бросать его, а отбирать-то уж точно. Телесная конституция не та, но он всегда любил читать. Читал все, что подвернется под руку, с самого малолетства. Он хороший мальчик, мой большой южный джентльмен. Нос в книжке, вот как я его называю. Этот парень прочел чуть ли не все книги в библиотеке на чапелла авеню но все равно не помнит, что нужно посмотреть в обе стороны, переходя через улицу. Никакого понятия. Витает в облаках мой мальчик. Но он усердно учился в школе, окончил ее вторым в классе и получил стипендию в университете Монтовало. До сих пор не могу поверить, что мой мальчик учится в колледже. Он так усердно работал в том баре, каждый день, когда только мог, экономил каждый цент, и тут нати, мой сынок не убивал ту девушку. Он молится в церкви по воскресеньям и никогда никому не причинил зла. Даже не дрался ты ни разу. И могу сказать вам еще кое-что. Энди никогда, ни в коем случае не причинил бы вреда ни одной женщине. Я перелистнул еще несколько страниц, чтобы ознакомиться с потерпевшей по этому делу. Звали ее Скайлор Эдвардс. Ей было 20 лет, и она училась в Алабамском университете изучала химию и каждый день ездила на учебу из дома. Родители ее были небогаты, и я сразу задался вопросом, как они умудрялись оплачивать ее обучение, поскольку о стипендии нигде не упоминалось, а простому работяге было бы чертовски трудно отправить своего ребенка в колледж. Подрабатывала в баре неполный рабочий день. Ее отец, Фрэнсис Эдвардс, шофер дальнобойщик мать, Эстер, домохозяйка. Её показаний я так и не нашел. Вот как Фрэнсис описывал ночь на 14 мая. Фрэнсис Эдвардс. Она работала в баре у Хога. Это бар в основном для дальнобойщиков. Обслуживала столики, подавала пиво и откладывала чаевые на колледж. Она работала там 4 вечера в неделю, с 7 до часу ночи, а иногда и позже, если народу было полно. Машина была Скайлер не по карману, так что она звонила мне, когда заканчивала, а я приезжал и забирал ее. отвозил домой. Обычно она ждала меня с этим парнем, Энди. Его я тоже пару раз подвозил, забрасывал к мамане, когда шел дождь, но это было нам не по пути, понимаете? За него у меня голова не болела, так что в большинстве случаев я не заморачивался. Во всяком случае, в тот вечер Скайлор не позвонила. Было уже за полночь. У ее мамы Эстер проблемы со сном, так что она не спала и возилась с чем-то на кухне и попросила меня позвонить Скайлор. Я подумал, что в баре, наверное, полно народу, так что решил еще немного подождать. Господи, сколько ночей я провел с тех пор, жалея, что не позвонил. Может, все тогда было бы совсем по-другому, понимаете? Может, тот парень не стал бы избивать ее и убивать, если бы у нее зазвонил телефон. Эстер так и не простила меня. Я выехал в половине второго, и бар был уже закрыт. Вокруг никого не было. Я позвонил Скайлер, но она не ответила. Я объехал весь город на случай, если она заедет на Main стрит чтобы пропустить стаканчик на сон грядущий. Это было совсем не похоже на Скайлер. Она всегда давала нам знать, где находится. Эстер позвонила шерифу. Я искал ее весь день, а потом в ту ночь нам позвонили и сказали, что ее нашли. Не думаю, что вы много чего добьетесь от Эстер. Доку пришлось дать ей успокоительное, когда она узнала про все это от вас, ребята, в смысле от управления шерифа. Она просто все плакала, плакала и плакала. И несколько дней не выходила из комнаты Скайлор. Понимаете, Эстер никогда не работала. Скайлор была жизнью Эстер. Она жила ради этой девочки. Теперь, когда ее нет, просто не знаю, что она будет делать. Это неправильно, что нашу девочку так вот отобрали у нас, убили. Этому парню Энди, надеюсь, как следует поджарить задницу за то, что он сделал с моей девочкой. Пропустив еще несколько страниц, я нашел показания Райна Хога, владельца бара. Райан Хог. Скайлер проработала у меня официанткой почти три года. Была хорошим работником. Всегда приходила вовремя, умела ладить с клиентами, даже с буйными. Могла постоять за себя, понимаете? Короче говоря, около 12 я закрыл бар. Они с Энди там прибрались и сразу после полуночи ушли. Насколько я помню, ушли вместе. В этом не было ничего необычного. Иногда отец Скайлер и его подвозил домой, если шёл дождь, а в большинстве случаев Энди просто ждал с ней, пока зания не приедут. В тот вечер они из-за чего-то подцапались перед самым уходом. Только не спрашивайте меня из-за чего, я не знаю. Не расслышал. Но Энди повысил на нее голос. Вот это я хорошо помню. На Энди это было не похоже. Он вообще тихий парнишка, вечно уткнется носом в книжку, когда должен мыть пол. Как бы там ни было, Виту Скайлор был вроде испуганный, а потом они вместе ушли, и больше я ее не видел. Скайлор пропала за сутки до того, как было найдено ее тело. Его звали Тэд Бакстон, этого местного дальнобойщика. 14 мая, в ту ночь, когда пропала Скайлор, он припарковал свою фуру возле бара Хога и оставил ее там на целые сутки, чтобы немного отдохнуть перед следующим рейсом. А когда вернулся к ней вечером 15 мая, то что-то увидел на топкой земле, сразу за гравийно-грунтовой парковкой. Сначала ему показалось, будто кто-то ползет на животе в высокой траве, пригибая ее. Бакстон взял фонарик и подошел туда, чтобы все как следует рассмотреть. И тогда увидел пару черепах, которые исследовали труп Скайлор Эдвардс. Поначалу он не понял, что это Скайлор. Все, что ему было видно, это подошва ее ног, выступающей над землей. Он вызвал копов, которые и откопали ее. Скайлор была похоронена вертикально, засунута в глубокую узкую могилу головой вперед, но та оказалась недостаточно глубокой и широкой, чтобы согнуть ей ноги, поэтому ступни торчали из земли. Земля вокруг ладышек уплотнилась. Убитая была зарыта вверх ногами. Поэтому я перешел к отчету о вскрытии. Травмы были просто таки чудовищными. Скайлер была обожжена: лицо, торс, ноги, но только на передней части тела, а не со спины. Судмедэксперт, некая мисс Прайс, предположила, что это мог быть солнечный ожог. Прайс обнаружила у Скайлер два сломанных пальца на левой руке, синяки, и ссадины на предплечьях, полученные явно в попытках защититься, и ушибы на лице. На запястьях и лодыжках следы от связывания. В качестве причины смерти coroner указал удушение. Описала приложенную силу как весьма значительную, учитывая повреждения, нанесенные гортани и шейным костям. Я был крайне осторожен и не позволил никому в самолете увидеть приложенные к материалам дела фотографии. Широкоформатные снимки частично обгоревшего и окровавленного трупа. Нашелся там и журнал осмотра места преступления, в котором подробно указывалось время прибытия первого из полицейских, судмедэксперта, шерифа, каждого из патрульных, а затем в конце концов время окончания работы. Все это напоминало черновой дневник расследования. В 2 часа ночи шериф отметил в журнале, что потерпевший, вероятно, является Скайлер Эдвардс. Неподалеку от тела была найдена сумочка. Содержимое сумочки: один комплект ключей, три штуки. Бумажник, 49 долларов и 25 центов наличными, пластиковая карточка Bank of America, пластиковая карточка Wells Фарго», читательский билет библиотеки Бакстауна, все на имя Скайлер Эдвардс. Студенческий билет Университета Алабамы на имя Скайлер Эдвардс, водительские права на имя Скайлер Эдвардс, бальзам для губ, ручное зеркальце, тональный крем, жевательная резинка. Не так уж много у нее было при себе в конце жизни. По листах страницы я нашел еще фотографии. Первым было фото Скайлер на выпускном вечере. Светлые волосы собраны сзади в тугой хвост, на лице широкая улыбка. Голубое платье на вид недорогое, но все равно симпатичное. Выглядела она восторженной, полной жизни и энергии. Её кавалером на выпускном был Гэри Страут, квотербег школьной футбольной команды. Выглядел он так, будто плотно сидел на стероидах. Под смокингом бугрились внушительные мускулы, лицо покрывали прыщи, и он улыбался стоя рядом со Скайлор. Было ещё несколько её фотографий, дома с семьёй. Где-то в груди у меня образовалась пустота. и Я почувствовал, что мне трудно сглотнуть. Голову заполнили обычные в таких случаях мысли: "Это кем же надо быть, чтобы так поступить с невинной девушкой?" Шерифское управление округа сан произвело арест почти сразу же после обнаружения тела. Судя по всему, одним из главных оснований для ареста Энди послужили показания Райана Хога касательно того, что тем вечером Энди и Скайлор из-за чего-то подцапались. Имелось краткое объяснение, полученное от ее парня, Гэрия, который собирался сделать ей предложение в тот вечер. Она так и не добралась до него. Я ненадолго закрыл скорошиватель, чтобы собраться с мыслями. Против Энди имелось не так уж много улик, и в лучшем случае косвенных. Пока что. Опять открыв скоросшиватель, я стал читать дальше. Блин. Отложив его, я откинулся на спинку кресла и на последний час полета закрыл глаза. Улик на самом-то деле оказалось более чем достаточно, чтобы осудить Энди. Его кровь была обнаружена под ногтями у Скайлор. Эксперт-криминалист по имени Шэрил Банбери подтвердила совпадение ДНК. Ее отчет был кратким и сокрушительным. Доктор Шерил Банбери, ведущий аналитик отдела судебной биологии. Переданные для сравнительной экспертизы обрезки ногтей, взятые из правой руки жертвы, были предоставлены шерифом округа сан Колтом Ломаксом. Он подтвердил, что под ногтями имелась грязь и что-то похожее на кровь. Изучив обрезки ногтей, представленные мне в запечатанном пакете для улик с маркировкой SL12, я обнаружила следующее: кровь, частицы кожи, общий мусор, следовые количества какого-то порошка. В составе этого порошка были обнаружены частицы антихолинергического средства: 4 части сертралина, 1 часть сульфата 4 части фенатиазина, скорее всего, прохлор пиразина, 1 часть. Шериф Колд Ломакс также предоставил образец ДНК, взятый при помощи мазка у подозреваемого Энди Дебуа и помеченный как SL28. Оба предоставленных образца подверглись процедуре выделения ДНК. Генетические характеристики определялись при помощи ПЦР-анализа по однолокусному методу. Было проведено 21 сравнение ДНК-маркеров обоих образцов, а также отдельно взятый контрольный тест. Биостатический анализ подтвердил, что ДНК-маркеры из образца SL12 совпадают с ДНК из образца SL28 с вероятностью 99,9999% Состав упомянутого порошка, обнаруженного в следовых, то есть в совершенно мизерных количествах, не вызвал у меня особого беспокойства. Жертва изучала химию, поэтому я предположил, что она могла контактировать с самыми разными веществами. А вот результаты анализа ДНК были просто убийственными. Вообще-то идеального совпадения ДНК не бывает, но в отчете утверждалось, что ДНК из крови под ногтями Скайлер совпадает с ДНК Энди настолько, насколько наука вообще способна их проанализировать. У Энди на плече имелись царапины от ногтей, достаточно глубокие, чтобы пустить кровь. Похоже, Скайлора оцарапала того, кто напал на нее, и этим человеком был Энди. 16 мая, на следующий день после того, как было найдено тело Скайлор, Энди дал шерифу Ломаксу полное и подробное признание. Это было совсем не похоже на то, что могло быть написано молодым человеком вроде Энди. Судя по дубовому стилю, скорее кем-то из правоохранителей. Наверняка какой-нибудь коп сочинил эту чертову бумагу и заставил Энди подписать ее. Но это было не единственное признание. Его сокамерник засвидетельствовал, что Энди признался в убийстве Скайлор, которое совершил, потому что она отказалась с ним переспать. Я ощутил легкую тошноту, но в то же время и какую-то странную надежду. В этом деле было не одно, а сразу два сомнительных признания. Одно написанное каким-то копом через несколько часов после ареста Энди, другое предположительно появилось неделю спустя и поступило от тюремного стукача. Зачем им понадобились два признания? Мне нужно было поговорить с самим Энди, прочувствовать его, посмотреть на него глаза в глаза. Мне требовалось убедиться в том, что он невиновен. Я знал, что все сразу пойму, когда пообщаюсь с ним. На данный момент у меня не имелось никаких сомнений только в одном. Если я возьмусь защищать Энди, Это будет самое трудное дело в моей жизни.